Глава 6 Долгожданная свобода. «Да брось! Выкрутимся и так!» Реми был противником новой идеи Дэна. «Мы и так еще на ноги не стали. Нормальные контракты нам не доверяют. Опять же, моя статистика отпугивает многих потенциальных клиентов. Поэтому это наилучший вариант. С момента основания их общей транспортной корпорации прошло два месяца». И за все это время им досталось всего три контракта. Причем нельзя сказать, что они были особо прибыльными. Первый подразумевал перевозку крупной партии товаров всего через пару систем. Второй был круговым по центральным мирам, с массой точек загрузки и разгрузки. Только третий можно было назвать удачным. Достался он Реми и потребовал лететь аж к самому фронтиру». Тем не менее, в сумме за эту пару месяцев они оба потратили на работу лишь пару недель. Все остальное время компаньоны торчали в своем маленьком офисе, прохлаждаясь под кондиционером и попивая охлажденный Элис. А их корабли висели прямо над головой, на низкой орбите, поджидая хозяев, готовые в любой момент отправиться хоть на край галактики. Вот только заказчиков для такого путешествия не было ни на край галактики, ни даже на более короткие расстояния. Тот рейс, от которого Дэн ждал подвоха, прошел и закончился, но удивление, спокойно. То ли владельцем груза был кто-то крайне серьезный, с кем связываться было себе дороже, то ли о рейсе пираты узнали слишком поздно. Однако никто не пытался перехватить фрейтер, атаковать его или вообще предпринимать хоть какие-то враждебные действия. Наплевав на все запреты тура, Ден все же включил автопилот, а сам отправился осматривать груз. Лазать и вскрывать ящики было верхом наглости, а вот небольшой сканер, приобретенный заблаговременно, позволил с легкостью определить, что находится в ящиках, контейнерах и упаковках. Потратив два дня на поиски, Дэн все же нашел то, ради чего все это и начинал. В одном из герметичных контейнеров с жидкостью для имплантов – Были обнаружены подозрительные пустоты, в которых сканер регистрировал наличие некого порошка. И Дэн уже ни грамма не сомневался, что это и есть то самое «Откровение» — очень популярный и дорогой наркотик. Значит, пилоты не зря разрывали контракты с Туром, и все, что он о нем слышал, в итоге оказалось правдой. Хотя, чего уж говорить о контрабанде. Поведение работодателя и в других вопросах оставляло желать лучшего. Обман в самом начале, постоянное увеличение долга не добавляли в глазах Дэна уважения к работодателю. Так что, обнаружив еще и наркотики, он окончательно решил, что столь сомнительное сотрудничество следует поскорее заканчивать. Даже не долетев до конечной точки маршрута, Дэн связался с Реми. Тот на удачу оказался на станции, а не в рейсе, поэтому договориться о встрече не составило никакого труда. «А в чем суть разговора-то?» — поинтересовался Реми. «Нет, не подумай, я не против посидеть за парой кружечек Элиса, но что-то не похоже, что ты хочешь просто потрепаться. Я слышал, ты хочешь начать собственное дело. Ну, я и так работаю, как свободный пилот». Ты состоишь на бирже фрилансеров, и биржа забирает 30% дохода. А как ты относишься к перспективе создать собственную корпорацию? На это нужны деньги, и подразумевается, что у корпорации будет больше одного пилота и корабля. Так и будет. Ты что, разбогател? Можно и так сказать. Сейчас для меня главное сбежать от тура а вопрос касательно новой корпорации мы сможем обсудить как раз лично заинтриговал ну давай жду ждать ему предстояло всего пару дней но прибыв на станцию и поставив фрейтер под разгрузку дэн не стал спешить и в первую очередь не пошел к бару на встречу с реми а связался с адвокатом а господин двойка адвокат тут же его узнал «Я как раз разбирался с вашими документами. Вот что я вам скажу. Сто процентов не дам, но на 80 я точно уверен, что дело мы выиграем. Ваш работодатель, господин Фай, действительно допустил при составлении договора несколько ошибок. Кроме того, кредитная сумма была существенно превышена, и для ее выдачи господин Фай должен был обратиться в компетентные органы за их разрешением» а еще подобные кредиты ваш господин двойка уровень владения навыками подразумевает автоматическое получение гражданства рядом государств Поэтому, если вы решите не судиться с господином Фай, а просто примите гражданство, естественно, с моей посильной помощью, то с легкостью сможете погасить долг господину Фай за счет кредита, выданного новому гражданину государством, подданным которого вы решите стать. Так что я бы не хотел влезать в новые долги. Моя цель несколько иная а именно добиться справедливости, наказав господина Фай и вернув себе свободу, — заявил Дэн. «В таком случае вам следует быть готовым, что я смогу доказать несправедливость лишь части ваших долгов и кредитов. К примеру, потеря корабля, которую вам приписывает господин Фай, не является вашей виной, а является лишь следствием форс-мажора». Кроме того, я навел справки. Корабль был застрахован, как и груз. Господин Фай застраховал даже оборудование, приобретенное для корабля. Поэтому можно смело говорить, что о полной компенсации вами стоимости корабля не может быть и речи. Как минимум 80% от стоимости господин Фай получил от страховых компаний. Ну а касательно остатка, я уже сказал... «Потеря корабля не является вашей проблемой, и тем более это не ваша вина». «Вы упомянули о том, что я все же останусь должен, господину фай О какой сумме идет речь?» «Секунду». Адвокат принялся перебирать документы. М -м -м, «Не могу сказать вам сейчас точную сумму, но что-то около миллиона. Возможно, еще двести-триста тысяч суд также обяжет вас выплатить». — Но никак не те миллионы, о которых мне говорит мой работодатель. Правильно? — Правильно. Подобной суммы точно не будет. Господин Фай вас просто запугивает. — Хорошо. Когда вы будете готовы начать судебный процесс? — Как только вы появитесь на планете. — Это будет через два дня. — Отлично. Тогда я заранее все подготовлю. — И еще один момент. Адвокат взглянул на Дэна. После суда работодатель постарается вас забросать штрафами и новыми долгами. Вы ведь это понимаете? Да, конечно. Лучшим выходом из ситуации было бы отдать ему долг и распрощаться. И это я понимаю. Это как минимум полтора миллиона кредитов. Плюс издержки судопроизводства, плюс оплата моих услуг. В сумме все может выйти порядка двух миллионов. Я готов к таким тратам. Адвокат несколько секунд вглядывался в лицо оппонента, словно пытаясь понять, блефует тот или нет. «Что же, приятно иметь дело с понимающим человеком. Тогда до встречи!» Дэн отключился и задумался. Не так уж и много он выигрывает отсюда. Если адвокат прав, для получения свободы предстоит потратить около двух лямов. А туру он должен два с половиной. Так стоит ли игра свеч? Но тут же себя поправил. Конечно, стоит. Тур слишком хитер и жаден. Наверняка он или не возьмет деньги, или попытается придумать новый долг, или не позволит расторгнуть контракт. После ухода своих прежних пилотов он подстраховался, и в контракте появился новый пункт о санкциях в случае одностороннего расторжения контракта. Причем санкции применялись только к одной из сторон договора — к работнику. Следовательно, попытка договориться миром могла вообще обойтись с Дэну не в два с половиной миллиона, а во все пять. Да и вообще, с чего вдруг он обдумывает этот вариант? Просто так дарить пятьсот тысяч кредитов этому скупердяю Дэн тоже не хотел. А значит, все решено. Судебные тяжбы затянулись почти на две недели. И на протяжении этого срока Тур не единожды пытался уговорить, а затем и заставить Дэна отказаться от начатого. Сначала Тур давил на жалость, взывал к совести пилота. Затем перешел к откровенным угрозам. Лишь осознав, что этим он ничего не добьется, попытался перейти уже непосредственно к торгам, но и здесь не преуспел. Дэн еще перед судом решил, что вестись на любые предложения Тура он не будет, да и адвокат не советовал. Любые договоренности следовало документировать, визировать, а Тур, предлагая самые сладкие условия, всегда старался увернуться от фиксации и протоколирования достигнутых договоренностей. В конце концов Дэн плюнул на дипломатический путь и наотрез отказался общаться с Туром, и тот взбеленился. Но, как оказалось, все его хваленые покровители либо ничего не захотели предпринимать, либо просто не смогли а может и вообще были выдуманными. В конце концов суд выдал свой вердикт. Долг Дэна Туру составлял 1 миллион 413 тысяч. Все остальные деньги, которые Тур якобы одалживал Дэну или на которые оштрафовал, во внимание не брались и судом в качестве долга признаны не были. Тур попытался протолкнуть в суд дело, что именно Дэн виновен в уничтожении корабля, Но оно не выгорело, а затем была попытка подсунуть липовую экспертизу Фрейтера, которому Дэн в силу своей неопытности нанес непоправимый ущерб. Однако встречная экспертиза, заказанная адвокатом, отмела и этот вариант. Тур попытался вновь договориться с Дэном. «Поздно», — Дэн усмехнулся, — «когда я был согласен решить дело миром и даже заплатить тебе два миллиона, ты начал юлить». «Так что сейчас, когда ты понял, что проиграл и готов на любые условия, уже мне неинтересно, зачем платить, если я могу этого не делать официально и по закону». «Ты! Ты!» — Тур даже начал заикаться от переполнявшего его негодования. «Ты неблагодарная сволочь! Я выкупил тебя из рабства, я загнал меня в долги и доил как мог!» — закончил за него Дэн. Но все, хватит. Имей мужество признать поражение и принять его». Последний день суда был настоящим праздником для Дэна. Когда судья зачитал вердикт и поинтересовался у Дэна, хочет ли тот и готов ли оплатить долг прямо сейчас, Тур ехидно усмехнулся. Наверняка он думал, что Дэн будет клянчить кредит у государства, решив стать гражданином. «Да», — Дэн поднялся. «Готов оплатить полную сумму прямо сейчас, а также рассчитаться за услуги адвоката и закрыть все судебные издержки. Хочу решить все прямо сегодня и никогда больше об этом не вспоминать. Забыть все, как страшный сон». «Дело ваше», — усмехнулся судья и огласил полную сумму. Вышла на два миллиона и сто тысяч. Дэн поморщился. Все же сумма оказалась намного меньше, чем он должен был Туру. Точнее, той суммы, которую сам Тур назначил. Так что все эти судебные тяжбы и нервотрепка окупили себя. Получается, Дэн сэкономил около четырехсот тысяч. Вот и все. Теперь Дэн свободный человек. Он перечислил всю требуемую сумму через сеть. Лицо Тура удивленно вытянулось. Наверняка получил уведомление о поступлении средств. Дэн поблагодарил адвоката и поспешил покинуть здание суда. Когда он уже садился в дожидавшийся его на парковке гравелет, то краем глаза заметил красного, потного, бегущего к нему со всех ног Тура. Вот ведь Проныра никак не может оставить его в покое. Наверняка собирается предложить новый контракт. Но не подписывать новый договор с Туром, ни тем более говорить с ним, Дэн желания не испытывал. Бесшумный гравелет взмыл в воздух, когда Туру оставалось пробежать всего каких-то метров десять. А затем были несколько дней плотного общения с Реми, который все еще сомневался в реальности предложения Дэна, а точнее в его платежеспособности. К концу второго дня Дэну это надоело. «Послушай, я не хочу создавать корпорацию на себя. Мне вполне хватит партнерства, только поэтому я обратился к тебе. В чем проблема? Ты что, мне не доверяешь?» так в статусе корпорации наше имущество будет прописано. За каждый контракт, который мы выполним, деньги будет получать тот из нас, кто этот самый контракт и выполнит. Что не так? — Да у тебя и корабля нет, — хмыкнул Реми. — На чем ты контракты выполнять собрался? — Это сейчас нет. Скоро появится. Брось! Мелкий или средний транспортник — это несерьезно. О чем-то можно было бы говорить, если бы у тебя хотя бы старый фрейтер был. «А у тебя не то, что фрейтера. Даже транспортника нет». Дэна уже откровенно злила упрямство будущего партнера. «Иначе говоря, мы с тобой уже два дня говорим ни о чем только потому, что у меня нет корабля». «Именно», — Рэми отпил Элис. «Смысл обсуждать, как мы будем копать, если у одного есть лопата, а у второго нет». «Ладно. Я думал обсудить этот вопрос уже после создания корпорации». Но, судя по всему, он у нас с тобой будет первоочередным. Помоги мне выбрать фрейтор. Чего? Я хочу купить фрейтор, ведь именно от наличия у меня такого корабля зависит твое решение касательно создания совместной корпорации. Ну да, растерянно ответил Реми, и тут же взял себя в руки. Да ты хоть знаешь, сколько он стоит? Миллионы. Сотки хватит? Реми поперхнулся. «Ты серьезно?» «Вполне. Ну, на старенькие, но добротные хватит и пятидесяти. Хотелось бы нормальные все же. Тогда, если постараться, можно найти и за восемьдесят. Вот что. Давай пока отложим наш разговор касательно создания корпорации, обсудим вопрос покупки мне фрейтера и твоих комиссионных за помощь в выборе и приобретении». Ремик задача отнесся со всей серьезностью. Его собственному фрейтеру предстояло торчать в доке еще минимум полторы недели, так что лишние деньги ему были нужны. Договорились о комиссии в размере 2,5% от цены корабля. И Реми не подвел. Всего через 5 дней в Док загнали новенький фрейтер. Причем купил его Дэн всего за 74 миллиона. Еще 16 Реми настойчиво советовал вложить в оборудование. Причем помог с его выбором, не взяв за это ни копейки. Конечно же, после того, как у Дэна появился собственный фрейтер, вопрос о создании совместной корпорации был решен быстро и сразу. И вот такой облом. У них практически не было работы. Сейчас они обсуждали последнее поступившее предложение. Оно же было единственным. Сканировщикам где-то во фронтире нужен был транспорт для перевозки добычи. Реми сомневался, что подобные рейсы вообще можно пережить. Однако заказчик уточнил, что в качестве сопровождения им наняты два крейсера. Дэн же склонялся к тому, чтобы принять предложение. «Да пойми ты, сколько сканировщики тебе заплатят. Это слезы. А вот потерять фрейтер ты можешь легко и просто». «А я и не полечу на фрейтере», — ответил Дэн. «Вот, смотри». Он сбросил по сети картинку. «Это еще что такое?» Это транспортник шанс, и я только что стал его владельцем, гордо заявил Дэн. И на кой тебе эта развалюха? Но стоит он всего 25 лямов, еще пять предстоит вложить в оборудование. Зато у нас будет в корпе еще один корабль. Сомнительная трата средств, уныло констатировал Реми. Во всяком случае, я не буду рисковать фрейтером, парировал Дэн. «А в моё отсутствие, если появится контракт, ты можешь нанять пилота на один рейс. Тогда вся прибыль с моего фрейтера пойдет тебе, ну почти, скажем, процентов 25 мне. Как тебе такой вариант?» «Да нормально. А почему тогда не нанять пилота для транспорта, а самому тебе не остаться на фрейтере?» «Я полечу на шансе, перевезу хлам сканировщиков». Но перед этим накуплю тут у нас всякого барахла и притащу его во фронтир. Заработаем денег. Это ж копейки. Ну и пусть. С чего-то надо начинать. Пусть копейки. Зато у нашей корпорации будет лишний положительный отзыв. А ты ведь знаешь, как любят отзывы и статистику заказчики. Быть может, после этого у нас начнут появляться и сами заказы. Я бы предпочел еще подождать. А я нет. Я прямо чувствую, что должен лететь. «Еще и корабль попался с таким названием. Я думаю, шанс нас не подведет и принесет нам удачу». «Ну, хрен с тобой». И Дэн принял контракт. Через два дня ему предстояло стартовать из системы и на самой границе центральных миров встретиться с двумя крейсерами охраны, которые и должны будут обеспечивать его сопровождение по пути к сканировщикам и затем назад к центральным мирам». Нанимателем выступил некий Ром, и, общаясь с ним, Дэн все больше убеждался в мысли, что все сделал верно. Заказчик вселял доверие. Обычный работяга, без капли фальши. В отличие от Тура, который, к слову, продолжал донимать Дэна различными предложениями, этот работодатель по первому взгляду производил впечатление честного человека. А когда Дэн узнал, что на обратном пути их будет сопровождать целая орава сканировщиков, то окончательно успокоился. Он уже понял, что будет перевозить скарб этих людей. А о сканировщиках он был наслышан. Те костьми лягут, но своего не отдадут. Причем они народ ушлый, бывалый, способный за себя постоять. Следовательно, мелких пиратских эскадр, которые были опасны для транспорта, можно не бояться. Ну а на случай, если на их пути встретятся крупные, будут два крейсера.